Как погибла телогрейка. Нет ничего более бессмысленного, чем попытки понять судьбу человека, народа, вещи. Почему один счастливо женился, нарожал хороших детей, прожил полтора века и помер тихо, непостыдно, как и просил в молитве и безболезненно, а другой сам мучился, вокруг всех измучил и конца дожидался в отчаянии? Нет ответа ни в воспитании, ни в генах, ни в обстоятельствах. Почему к одним от Гольфстрима идет теплый ветер, цветы сияют под добрым снегом, и реки текут в нужную сторону, а у других засуха прекращается только на время наводнения? В учебниках истории вразумительного объяснения не найдете. Почему рабочие штаны Из ленёчего брезента носит весь мир, а удобнейшая стёганая куртка, пригодная для любой погоды, стала символом тюрьмы и нищеты? Только не рассказывайте ни про особый путь, ни про западных врагов. Пусть умники ищут сложные ответы, ничего не объясняющие уже в тот момент, когда их находят. Почему, если повторять этот вопрос... «На третий или пятый или сотый раз обязательно упрешься в стену?» «Нет сложного ответа. Есть простой и единственный. Так Бог судил. На всю волю его. А телогрейка — гениальная одежда. Начиная с материалов, только хлопок, ткань и вата, да еще деревяшки вместо пуговиц». Пожалуй, только упомянутые американские штаны, про них будет, будет отдельная песня, также экологически безупречные, хотя заклепки, молнии и пуговицы у них металлические, то есть рождены индустриальным разрушительным веком. Но где они и где наш ватник? Остался только в оскорбительном прозвище, которое одна половина братского народа дала другой. Телогрейка. Символ естественного минимализма. Аутентичные модели не имели даже воротника. А зачем? От настоящего холода он не укроет, а если тепло, то и тем более не нужен. Никаких попыток обозначить талию. А зачем? Не в талии красота. Карманы не утеплены, не простеганы. А зачем? Руками надо работать, а не в карманах их держать. А больше и сказать нечего. Слой толстой хлопчатобумажной ткани, слой ваты, и еще слой ткани и строчка. Зигзагом, чтобы вата не сбивалась, хотя на несведущий взгляд вроде бы для красоты. Прелесть же телогрейки как раз в том, что в ней нет ничего для красоты. В мороз градусов до двадцати, если не сидеть, дожидаясь крика вертуха и оделать норму, телогрейки вполне хватает. Не совсем рваный, конечно. В жару градусов до тридцати, если на голое тело, нормально. Вроде короткого варианта среднеазиатского халата, тоже проверено. Под ливнем, конечно, промокает, но не сразу, пока ват пробьет. Сохнет, конечно, потом долго. Ну, так для того и печь. К телогрейке прилагались, если повезет, ватные же брюки, как бы дополнительная телогрейка для задницы но это уже в экстремальных условиях. А так просто, в обычной жизни, ватничек на исподнюю рубаху, вышеописанный кипарь на бровь, штанцы какие-никакие, да прохаря, сапоги кирзовые. Заметьте, никакой же водерской кожи, загадочный материал кирза, в честь которого называли еще и армейскую перловую кашу. «Почему мир не принял телогрейку?» которую беззаветно пробивал в моду наш самый знаменитый дизайнер З. Почему не ее именем, а всякими английскими словами называются разнообразные нынешние синтетические стеганки? Вот спутник и бабушка пошли в большую международную жизнь, а целого Грейка, увы, гулаговское прошлое не пускает. Ох, да какого только прошлого нет на вещах, проживших долгую историческую жизнь. Сколько крови пролито на расшитые узорами и сапоги и простроченные штаны с заклепками, и вроде не портит она их происхождение. А ведь ватник, он жертвам полагался, а не палачам, на нем вины нету. Несколько лет фотограф и литератор Р. носил телогрейку с джинсами и кроссовками. Получалось прекрасно. Я надеялся, что это привьется, что через пяток десяток лет джинсовый бум станет джинсово-ватниковым, что мирное сосуществование закрепится после конца Варшавского договора этим сочетанием национальных одежд. Не вышло. Чем кончилось мирное сосуществование и последовавшие попытки, известно. эр некоторое время походил в телогрейках за которыми ездил во все более захолустные сельские магазины и постепенно вернулся к обычным общеупотребительным курткам. Телогрейка умерла. Вместе с удобствами, исключительно во дворе, с коммуналками на десять семей, с курением, разрешенным всюду, и с полагавшейся каждому дворовому пацану финкой с пластигласовой наборной рукояткой. Телогрейка вымерла, как вымирает биологический вид, постепенно. Она еще существует в сельских лавочках, но турецкие кривошитые курточки теснят ее и там. Я знал коммуналку в километре от Кремля, еще недавно по историческим меркам сам в ней жил. На днях зашел, пусто. Молдаване делают евроремонт со сносом несущих трехсотлетних стен а вместо дворовых дощатых сортиров по городу расставили бронированные кубы, внешние по степени электронной оснащенности, напоминающие банкоматы. Какая уж тут телогрейка. Почему ей не повезло стать мировым бестселлером, как стали некоторые изделия западной легкой промышленности? Не будем называть во избежание упреков «продакт-плейсмент». Нет ответа, кроме того, который приводился выше. Не надо бы к нему приставать. Но все же так и подмывает спросить, за что и почему. Но удовлетворимся тем, что повторим на все волю его и все в руках его, а прочее оставим атеистом, пусть мучаются. Что до телогрейки, я понял, что она умерла довольно давно. И событие, которое навело меня на эту мысль, Вроде бы никакого даже отдаленного отношения к русскому ватнику не имела, Но я что-то почувствовал. Событие было вот какое. Я впервые увидел, как женщина стирает пластиковый пакет. Это был обычный, довольно уродливый пластиковый пакет с напечатанной на нем жирной розой. Как раз перед этим я впервые побывал за границей, в Болгарии, конечно. И там как раз такие пакеты давали, когда ты делал покупку в любом варнинском магазине. А в Москве женщина аккуратно стирала такой пакет под краном. Я не подумал о том, почему в стране, которая запускает космические корабли и что там еще, не хватает пластиковых пакетов. Эта мысль была бы слишком серьезной для меня, да к тому же мне тогда казалось, что я знаю почему. Подумал же я почему-то о телогрейке. Мне мгновенно стало очевидно, что телогрейка и стиранный пакет несовместимы, и победил пакет.